Хотя Пушкины жалуются на безденежье в своих одесских письмах брату и друзьям, однако его материальные дела в эти годы значительно поправились. За Бахчисарайский фонтан, изданный Вяземским, он получил 3000 рублей, гонорар в те годы исключительный. В Одессе Пушкин почувствовал себя профессиональным литератором. Издатели просят у него стихов, не скупясь на гонорары. Слёнин Мне предлагает Занегина сколько я хочу. Слёнин Иван Васильевич, 1789-1836 годы, поэт-дилетант, с 1817 года, петербургский издатель и книгопродавец. Пушкин был частым посетителем его книжной лавки, где продавались и его произведения. Какова Русь? Да она в самом деле в Европе. А я думал, что это ошибка географов, пишет он Вяземскому в апреле 1824 года. Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости мне необходимой. В конце мая граф Вронцов дал почувствовать Пушкину, что его независимость пока что пустая иллюзия. Новороссийский самодержец решил напомнить поэту, что он коллежский секретарь и подведомственный ему чиновник. Пушкин получил официальное предписание графа отправиться в командировку для борьбы с саранчой, появившейся в некоторых уездах Новороссии. Пушкин увидел в этом поручении насмешку над собою, но после личных объяснений с Воронцовым, Принял командировку и выехал с другими чиновниками на места, где поля были покрыты полчищами прожорливых насекомых. Существует анекдот, будто бы Пушкин написал донесение в стихах. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Анекдот повторяли с удовольствием. Мемуаристы рассказывают, что Пушкин был в крайнем гневе. Вернувшись из командировки, он решил подать в отставку. В черновике письма к его правителю канцелярии Воронцова. Пушкин писал, между прочим, «Семь лет я службой не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношениях ни с одним начальником». Он, Пушкин, стихотворец. Это его ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая ему пропитание и домашнюю независимость. Из-за вынужденной жизни в провинции Пушкин терпит убытки, как профессиональный литератор. «Правительству угодно было, — пишет он, — вознаграждать некоторым образом мои утраты. Я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паёк ссылочного невольника». Вигель уверяет, что Александр Раевский участвовал в этой интриге, и внушил Пушкину, что ему надо принять командировку, а потом подать в отставку. Поведение Александра Раевского в самом деле было двусмысленное. Он питал какую-то дикую, сумасшедшую страсть к Воронцову, это мне всяких сомнений. Он был фальшив в своих отношениях к Пушкину, это тоже несомненно. Его сестра Екатерина Николаевна сообщает, что братец ее притворялся разочарованным демоном, чтобы мистифицировать Пушкина. Поэт, кажется, доверился этой мистификации и увлекся воображаемым героем. Пушкин сам выдумал Александра Раевского. Впоследствии поэт охладел к своему демону, что не помешало ему принимать участие в хлопотах его семьи, когда Александр Раевский попал в немилость. Однако в ноябре 1834 года в дневнике своем Пушкин шутливо и презрительно записал. Видел Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизмов в голове. В середине июня 1824 года в Одессе появилась жена Вяземского Вера Федоровна. Она приехала с двумя детьми. Купаться в море. Это, по выражению Пушкина, добрая и милая баба была очарована поэтом. Она была старше его на девять лет. У них в Одессе завязались дружеские отношения, были даже сплетни, что она увлеклась Пушкиным. Во всяком случае, она была его конфиденткой и сообщала мужу, что Пушкин влюблен в трех женщин сразу. Если первая была Амалия Ризнич, а вторая. Воронцова, то третья остается для нас неизвестной. Есть некоторые основания думать, что третья особо пленившая поэта была Каролина Сабаньская, любовница графа Витта, авантюристка и шпионка, умевшая, однако, несмотря на свою нравственную низость, покорять сердца таких людей, как Пушкин и Мецкевич. Сабаньская Каролина Розалия Текла Адамовна, 1794-1885 годы, урожденная Ржевуцкая. Ее первый муж, Иероним Сабанский, был на 33 года старше жены. Вит Иван Осипович, 1781-1840 годы, граф, генерал-лейтенант, начальник военных поселений Херсонской и Екатеринославской губерний, организатор тайного сыска за декабристами, Мицкевич Адам, 1798-1855 годы, польский поэт, деятель национально-освободительного движения. Эта искательница приключений не скупилась на самое изысканное кокетство. Почти весь год пребывания Пушкина в Одессе Сабанская жила там, окруженная поклонниками, и многих дурачила, как она сама в этом признавалась. Пушкину суждено было еще раз встретиться с этой величавой, но бесстыдной красавицей в Петербурге в 1828-1830 годах. Приезд в Одессу Веры Федоровны Вяземской совпал с тревожным для Пушкина ожиданием какой-то перемены своей судьбы. Поэт уже знал, что против него ведется сложная интрига, что петербургское правительство получает о нем неблагоприятные сообщения, и все-таки надеялся вырваться из плена. 14 июля Пушкин писал Тургеневу. «Вы уж знали, думаю, о просьбе моей в отставку?» С нетерпением ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым? Дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением. Я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желание. Воронцов — вандал. Придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думал о себе что-то другое. Петербургские друзья Пушкина худо понимали положение поэта. Как мог он не поладить с таким просвещенным и блестящим вельможей, каким был граф Воронцов? Вере Федоровне было виднее здесь, в Одессе, что Пушкину ужиться мирно с Воронцовым было мудрено. В своих письмах к мужу она старается объяснить поведение поэта. У Пушкина явились замыслы бежать за границу. Ему взялись помогать две дамы, Вяземская и, как это ни странно, Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Этот проект «Побега» стал, конечно, известен очень многим, Даже московский сплетник Булгаков писал брату о подготовляющемся побеге Пушкина за границу. Булгаков Александр Яковлевич, 1781-1863 годы, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, в 1809-1832 годах. Московский почтовый директор 1832-1856 годы. Брат Константин Яковлевич Булгаков 1782-1835 годы. Петербургский почтовый директор и управляющий почтовым ведомством в 1820-1835 годах. Сам Воронцов сообщил ему об этом. «Мы считаем, — писал ему граф Овяземский, по меньшей мере неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным когда получился приказ отправить его в Псков. Булгаков знал, оказывается, что граф сердит так же и на Елизавету Ксавельевну за то, что она поддерживает проект Вяземской. Побег не состоялся. Почему? Пушкин в стихотворении «К морю» делает признание, быть может, откровенное. «Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брек. Тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить, мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вот душа моя, Могучей страстью очарован, у берегов остался я. Министр Несельроды в письме от 11 июля 1824 года Известил графа Воронцова, что по воле императора Пушкин не только будет удален из Одессы, но и, будучи исключен из списков чиновников Министерства за дурное поведение, подлежит высылке в Псковскую губернию в имение родителей под надзор местного начальства. Месяца через три уже из Михайловского Пушкин писал о своем враге Вяземскому. Каков граф Воронцов? Полугерой, полуневежда, к тому же еще полуподлец, Но тут, однак, есть надежда, Что полный будет наконец.